Право, существовавшее во времена опричнины в России, также было правом завоевателей и завоеванных. Штаден сообщает, что после учреждения опричнины великий князь послал в земщину приказ «Судите праведно, наши, то есть опричные, виноваты не были бы». Тот же Штаден говорит, что опричники часто получали долю в добыче, а иногда и разрешение брать у населения все, что им угодно. Опричник, живший рядом с земским, мог, не опасаясь наказания, отнять у него землю и имущество. Иногда насилие опричников вызывали восстания, как и во время войны происходили целые сражения. Штаден пишет, что после новгородского похода Он получил известие, что в одном месте земские побили отряд в пятьсот стрелков-опричников. Провозглашение Симеона Бекбулатовича великим князем всея Руси, возможно, в какой-то степени и связано с притязаниями Ивана Грозного на польский престол и с его разногласиями с сыном Иваном. Но истинный смысл в окнижении Симеона – Невозможно понять без той склонности Ивана IV к грубой, гротескной театральности, которая была так характерна для него. Черные одеяния и вороны и кони опричников, символизирующие верность собачьей головы и метлы, притороченные к седлу опричников, выметающих из его государства крамолу. Кощунственная пародия на монастырь, возникавшая в Александровской слободе, когда опричники возвращались из своих походов, царь Игумен, звонивший рано утром с Пономарем Малютой с Скуратовым в колокола, епитемии, накладываемые на опричников, опоздавших к началу молебна, служба, во время которой Иван и другие опричники молились и пели в церковном хоре. Воцарение Симеона Бекбулатовича имело двоякое значение. С одной стороны, во время военных неудач России, недавнее сожжение Девлетгирея Москвы, напомнившее старые татарские набеги, захлепнувшееся наступление в ливонии Иван Грозный хотел вернуть, сыграть свое блестящее прошлое. Тот период русской истории, который предшествовал самому большому торжеству его жизни, а потом и само это торжество. Посадив на великокняжеский престол казанского царя Симеона Бекбулатовича и посылая ему челобитные, подписанные уничижительной подписью «Иванец Московский», Иван Грозный повторял отношения, существовавшие во времена татаро-монгольского ига. А сводя Семеона в 1576 году с царства, он, как его дед, освобождал Россию от татар и как в молодости он сам завоёвывал Казанское царство. Поставив земским царем татарина, Иван Грозный на том же театральном языке говорил народу и боярской думе, что считает бояр татарами вековечными смертельными врагами Руси, и как недавно он грозный расправился с Казанским царством, также расправится и с ними. Интересно, что и большинство титулованной знати во время опричнины Иван, предвосхищая идею воцарения Семеона, сослал в Казанский край. Дальше текст снова становится фрагментарным. Но здесь, в отличие от заметок, история по-прежнему излагается хронологически. 17 век русской истории. До Петра I, пишет дед. Время осторожных переговоров и компромиссов. Многочисленные земские соборы, судебник 1649 года, русско-польско-шведские переговоры. Время мягкости и терпимости – Новое отношение к иностранцам, нрав самого Алексея Михайловича, письмо, в котором царь утешает ордина Нащекина после бегства его сына воина за границу и стиль жизни его двора. Наконец, время относительной законности. Дело об отрешении Никона от патриаршества длилось шесть лет с соблюдением всех мельчайших формальностей. Таким, каким он стал... 17 век целиком обязан своему началу, смутному времени, тому опыту, который вынесла Россия из смуты. В 17 веке Россию населяли дети из смутного времени. В начале 17 столетия старый государственный порядок, подорванный правлением Ивана Грозного, опричненный Ливонской войной и в царствование Бориса Годунова страшным голодом 1601-1603-го годов, разрушается двумя движениями самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, и тесно связанным с ними восстанием Болотникова. Когда прежний государственный аппарат исчезает, на поверхности неизбежно появляются те остатки традиционных властей, которые лежали в его основании, а потом были придавлены, а частично и уничтожены им. Подобная реабилитация происходит и в смутное время, однако в искаженном и ущербном виде. Политика Грозного, направленная на разрушение и уничтожение всех традиционных властей и институтов, как показало это время, была успешной. Опричнина подавила, а главное раздробила и разделила на враждебные лагеря два самых сильных сословия России – боярство и дворянство, опричное и земское. В смутное время ни одно из них не сумело стать самостоятельным источником власти. Боярство, за исключением краткого периода избрания Василия Шуйского на царство, Старая вражда между боярскими родами возобновилась уже через несколько месяцев после воцарения Шуйского, и они всегда вынуждены были примыкать к другим внешним, возникшим вне их среды центром власти. Вместо и на место разрушенного государственного порядка, Смутное время породило целое созвездие разнообразных центров власти, вокруг которых образовывались самые причудливые конгломераты из социальных групп, партий и отдельных людей. Начало XVII века знает два типа таких центров власти – сословные и внесословные. Первые сумели образовать только те сословия, которые не пострадали вопричнину – Черносошное посадское и крестьянское население Севера, взятое Иваном Грозным в опричнину, но сохранившее там свою внутреннюю автономность и свою сословную организацию, и казачество, недавно возникшее сословие, пожалуй, даже укрепленное опричниной. Его пополнили огромные массы крестьян, бежавших из центра страны во второй половине XVI в начале XVII века и имевшая свою организацию «Казачий круг». Эти сословия и выдвинули потом кандидатуру нового царя. Летописец сообщает, что дело об избрании Михаила Романова на царство решилось, когда его одновременно назвали Компромисс между прежними врагами – казак и дворянин из северного города Галича. Другие центры власти – дмитрий I и II – Своей структурой формально повторяли прежний государственный порядок и были всесословными, однако для возникновения таких центров было необходимо во всяком случае на первом этапе участие иностранцев, здоровое ядро, которое естественно, так же как казачество и население Севера, не были затронуты опричненой. Возникновение и гибель на протяжении очень короткого исторического периода 8 лет, с 1605 по 1612 год многих таких центров власти. Только общегосударственных около десятка. Борис Годунов, лже Дмитрий I, Василий Шуйский, Иван Болотников, лже Дмитрий II, Владислав и поляки, Сигизмунд и поляки, первое ополчение, второе ополчение. И несчетное число мелких, одних самозванцев в смутное время насчитывает около 80 самые известные из которых, кроме названных «Царевич Петр» и «Псковский сидорка самостоятельными центрами были почти все военные формирования — шведский, польский, рожинский, лесовский, сапега, русский, лепунов, зарудский, трубецкой, Каждый из этих центров стремился к экспансии, к распространению своей власти на территорию всего государства. Оказали сильнейшее влияние на этику того времени. В частности, в смутное время исчезает само понятие предательства и измены. Исчезает потому, что для него нет или почти нет точки отсчета. Измена чему? Это что? Во все смутное время не только зыбко, морфно и недолговечно, а значит и предательство ему с точки зрения людей той эпохи столь же недолговечно, но и само по себе является предательством прежнего дела, место которого оно хочет занять. Почти все крупнейшие политические деятели смутного времени много раз переходили из лагеря в лагерь. Биография самого яркого из них, Прокопия Липунова, удивительна. В царствование Бориса Годунова он подвергся опале за незаконные связи с казаками. Участник движения Лжедмитрия I и свержения Годуновых. Активный участник восстания Болотникова. Он во времена битвы под Коломенским перешел на сторону Шуйского, что и предопределило поражение Болотникова пытался свергнуть Шуйского и посадить на престол его племянника Скопина Шуйского. После смерти Скопина и поражения под Клушиным войск Дмитрия Шуйского организовал свержение и пострижение Василия Шуйского, чтобы в союзе с русскими тушенцами посадить на русский престол сына Сигизмунда, польского королевича Владислава. После того, как выяснилось, что Сигизмунд хочет сам занять русский трон, организовал первое земское ополчение, во время осады которым Москвы, и был убит своими союзниками, казаками, заманившими его в круг. Биография многих других действующих лиц смутного времени сведена в слово «перелеты». Когда Лжедмитрий II, не сумев взять Москвы, обосновался в Тушине, Здесь же, в Тушине, появился и второй государев двор, первый двор царя Василия Шуйского. Так же, как и в Москве, здесь была своя Боярская дума, и также раздавались в Тушине чины и поместья, благо отряды дмитрия II контролировали добрую половину страны. Уже через несколько недель после начала осады в Тушино стали прибывать перебежчики из Москвы, перелеты. Многие из самых знатных русских фамилий. В Тушине они легко получали думные чины и огромные поместья, но оставались здесь надолго далеко не всегда. При удобном случае они снова убегали в Москву, где Шуйский, также отчаянно нуждавшийся в людях, как и дмитрий с радостью принимал их обратно, в свою очередь награждая измену. В течение полутора лет осады, ворота Москвы почти всегда были открыты и для бегущих, и для возвращающихся, и в конце концов все главные боярские группировки разделились между Тушиным и Москвой. Значение этих перелетов для окончания кризиса и восстановления государственного порядка очень велико. С одной стороны, беспрерывные измены, а с другой... Родственные связи между ушедшей и оставшейся знатью смягчили антагонизм со времен Ивана Грозного, господствовавшей во внутрирусских отношениях, а главное, укрепили положение всего боярства, кто бы ни победил в междоусобной борьбе, Шуйский или Лжедмитрий Второй, Каждый боярский клан знал, что в стане победителей он найдет защитников и доброходов. Дальше, как бы минуя 17 век, дед напрямую соединяет Ивана IV и Петра I.